«Привет, пласт культуры!» «Уголек!» «Давно меня так никто не называл. Все Берта да Берта. Один шутник зовет черная Грэнд-мама. Уголек!» «Я тебя не разбудила. Ты какой-то ошарашенный». «Уголек!» «Как у вас дела? Кора с тобой? Мама у вас?» «Ты чего обзываешься?» «Наконец-то нахожусь я». «Проснулся!» Радуется Уголек. «Узнаю прежнего мастера». Помнишь, что мама говорила? Книжки читать надо, научные, показывает обложку. Тут черным по белому написано, что ты огромный, неисчерпаемый м -м, класс культуры. Понял, мастер? Тебя еще разрабатывать и разрабатывать. Кто автор? Я его морально уничтожу. Кто же мне, землякоп, нашелся? Не успокоюсь, пока не найду в его книге тысячу. И одну ошибку. Угарёк смотрит в библиографические данные. Опоздал мастер. Он умер год назад, заслуженным, уважаемым драконологом. Всю жизнь тебя изучал. Не угорчайся. Мне от него тоже досталось. Вот так живёшь и не знаешь, что на тебе кто-то паразитирует. Ну и бог с ним, если умер. Воли мизировать смёртую не солидно, однако. Уголёк, приезжай. Все дела брошу, на руках носить буду по часу в день. Вот те слова, которые я ждала. Где ты? Баз-2, помнишь? Рядом с питьей этой пустынню. Там жди. Отключилась. Минуты смотрю на потухший экран, не веря своему счастью потом спохватываюсь, распечатываю ее комнату. Ох ты, боже мой! Пыли по самую щиколотку. Мою нечеловеческую. Семьдесят лет назад забыли выключить климатизатор. Он и нагнал с улицы. Осторожно отступаю назад, чтобы не поднять быстрым движением облако. Зову Киберов. Всех, даже с лаборатории. Объясняю задачу, даю срок. 10 минут и плечусь за дверь. Потом спохватываюсь и везде, кроме комнаты уголька, включаю наддув с улицы. Кибером даю приказ в комнате уголька открыть все окна. Мощный сквозняк образует пыльные вихри в коридоре. С моего стола сдувает на пол бумаги. Не просматривая, засовываю их в шкаф, туда, где лежат чистые скатерти. Принюхиваясь, и бегу на кухню. Отключаю духовку и извлекаю обгорелый кусок мяса. Автоматика духовки давно вышла из строя. А кухонный кибер, где этот головатяп? Ах, да. Я же послал его на уборку. Вооружаюсь мясницким ножом размером с рыцарский двуручный меч и обрезаю обгорелое мясо. Обжигаясь, запихиваю срезанное в рот Мусоропровод не работает. А если выкинуть в бачок угольку, нюхает и обязательно поинтересуется. То, что осталось, выглядит очень даже симпатично и влезает в ладку. Поливаю вином, накрываю крышкой, заталкиваю назад в духовку, подогрев на самой малой, только чтобы не остыло. Бегу в комнату у уголька. Вид уже почти живой. Ай-ай-ай, бедный журнальный столик. Шпон отслоился, свернулся трубочками. Видно, зимой на него падал снег, прошедший климатизатор. Меня и столик на свой. Они были почти одинаковые, отличались только рисунком инкрустации. Ставлю рассохшийся в угол своей комнаты, заваливаю старыми журналами из-под книжного шкафа бросаю вокруг последний взгляд. Киберы кончают реставрировать обои, закачивают воду в спальный матрас. Порядок, и кибана. Уголёк должна появиться секунды на секунду. Я специально не уточнил, что я не на базе, а в коттедже у подножья, чтобы выиграть минут 5. Отсылаю кухонного кибера на кухню. Бегу на веранду, распахиваю дверь и получаю крылом по голове. Всё же успеваю поймать уголька, но вытянутые лапы. И главное удержать. Хотел в спине от такого напряжения что-то хрустит. Прикидываю угол её захода на посадку. Это что-то невероятное. Ясно, собиралась застать меня в расплох, ничуть не изменилась. Несу её на веранду. И только здесь опускаю на пол. Перед глазами всё ещё цветные пятна, то ли от перенапряжения, то ли от удара по голове. Ты выскочил как чертик из коробки, готов спорить на свой хвост, что заметить меня было невозможно. Она тяжело дышит, видно, спускалась на биоагравах. Как только ты отключил связь, я сел за дверью и включил секундамер. В доказательство достаю из кармашка на поясе старинные золотые часы-луковицу. И как на 3 секунды лучше, чем в прошлый раз. Отбирает у меня часы и подносит к уху. Часы, конечно, стоят. Врунишка лижет меня в нос, на секунду прижимается, с любопытством оглядывает веранду. Я смотрю только на неё. Ничуть не изменилась. Такая же стремительная, решительная, ни секунды без движения. На морде защитные очки компьютер. Значит, откуда-то с приграничья. Я свои не надевал уже 2 года, хотя они в полной боевой готовности. Вот ему-то в специальное гнездо на боковой стенке компьютера. Через это гнездо в них постоянно поступает свежая информация со всего мира. Уголек принюхивается и стремительно несется на кухню. «Мастер, мясо же подгорает! А ты без денег куда смотришь?» Это уже киберу. Латка размером с человечью ванну уже извлечена из духовки. Уголек придирчиво переворачивает ножом мясо. Аромат божественный. Ага, теперь она сует нос в мусоропровод. Там пыль и паутина. Находит по запаху мусорный бочок. Ха. Обгорелых обрезков нет и там. Уголек явно удивлена. Два ноль в мою пользу. Это последний писк кулинарной моды. Запах жареной корочки. Напускаю туману я. Ням-ням-ням-ням. Что? Втирай очки кому-нибудь другому. Слово «мода»? Ты знаешь, только по словарю. Нет, это замечательно. Такого мяса я 100 лет не ела. Как ты успел? Уголёк кидает в рот очередной кусок и придирчиво осматривает кухню в поисках СВЧ-духовки. Бесполезно, у меня только инфракрасная. Она не и готовить мясо, надо не меньше часа. Я тут уже отрезаю себе кусок. Надо же. Но такой кулинарный успех я даже не рассчитывал. Это что-то потрясающее. Надо запомнить рецепт. Значит так. Заворачиваешь в фольгу, ставишь в духовку и пока дым не пойдёт. Заедаю мясо зеленью. Что это было? Пучком зелени, уголёк подбирает подливку. Культура китятины. Здесь завод по выращиванию мяса неподалёку. Рецепт мой удивил мастер, удивил и поразил. Сибарит, слышишь, уголёк входит в свою комнату и даже взвизгивает от восторга. Я подаю знак киберу, и он, прячась за мной, крадётся в дверь. Уголёк нюхает голограмму букета на столе. Нас ракш не успел подменить на настоящие. Обманул, кричу я, будто так и было задумано и выталкиваю вперед Кибера с настоящей вазой цветов. Уголюк забирает у него вазу, уткнув нос в цветы. Восхищенным взглядом обводит стены. Мне показалось, или на глазах у нее действительно блестят слезы. Здесь ничего не изменилось. Все как при мне. Думала, ты мою комнату в кладовку превратишь. Я же сказал тогда... Жду в любое время дня и ночи. Уголек, будто в задумчивости, проводит пальцем по столику. Но меня не обманет. Пыль ищет. Пусть ищет. Шесть с половиной минут умножить на двадцать пять киберов. Это стадион убрать можно. Не может быть. Кибер. Сколько уборщиков в доме? Когда последний раз убирали мою комнату? В доме два киберуборщика. Комнату убрали по приказу хозяина перед вашим появлением. А до этого киберам было запрещено открывать дверь и производить уборку данного помещения. Как важно правильно сформулировать вопрос. Спроси у Галёк, сколько киберов убирались здесь. Что это с ней? Оголёк повернулась ко мне, нижняя челюсть дрожит, из глаз катятся слёзы. Ты ждал меня все эти годы, бросается в мои объятия. Поднимаю и несу её на кровать.